Глава 9. Хищники и жертвы тёмных кварталов. А ты-то чему радуешься, Чак? Неужели мыло увидел? Продолжая посмеиваться, спросила Кими. Да вот, решил тебя в озеро отправить. Надо кому-то понырять, глянуть, что там на дне. К чему-то ведь эта тварь прикреплялась. Не знаю, стоит ли оно того, зато точно знаю, что такое зрелище меня порадует. Я же не со зла смеюсь, ничуть не испуганно заявила Кими. Видел бы ты себя со стороны, Не вижу, но представляю. Присев, я протянул руку, коснулся жижи, оставшейся от твари. Жирная, но при этом не липкая, легко отмоется. Изучу набор сообщений от порядка. Киме это 26-я ступень силы воды. Прилично, признала девушка. Да, прилично, но мне казалось, что эта тварь посерьёзнее. Уж очень она большая. Я тоже думала, что не меньше тридцатника. А что это там? «Это Кимми именно то, из-за чего я улыбаться начал. Иди сюда. Иди, иди, ни одному же мне в этой жиже стоять. И вон тут камень прихвати плоский». Дождавшись, когда девушка все сделает, я указал на темно-синий шарик, зависший над останками чудовища. «Разве никогда не видела такие?» Кимми покачала головой и задумчиво сказала. «Видеть не видела, но, похоже, слышала. Это добыча, так?» Да, она самая. Никто не знает почему, но иногда она в скрытом городе выпадает так. И чем серьёзнее тварь, тем выше шанс, что она достанется в таком виде. Прикоснись к шару. Девушка осторожно протянула палец к тёмной поверхности и спросила: "Что дальше?" "Да ничего, это чтобы убедилась". "В чём убедилась?" "В том, что пока я тут сражался, как бесстрашный дракон". Ты со стороны посмеивалась. "Дабыча тебе не подчиняется. Ты не считаешься победительницей твари?" А что я должна была делать? Я вообще-то кричала, чтобы ты убегал, а ты не слушался и ничего не объяснял. Ким, успокойся, я тебя не обвиняю. Считай это лекцией. Вот этот шар после победы появляется и подчиняется тому, кто считается победителем. Кем считается? Ты задаёшь слишком много вопросов. Не знаю, кем. Считай и всё, смирись с этим. Да я поняла. А чего мы стоим в этой луже? Забирай всё и пошли. Я снова улыбнулся. Э, нет, у нас походу большой выигрыш. Давай сюда камень. Уложив булыжник на землю, я объяснил: "Сейчас коснёшь шара, он лопнет, добыча высыпатся. Может, на камне останется, может, что в жижу упадёт. Хорошо, если в жижу, ведь поднимать её тебе придётся". "Поняла, в чём выигрыш". "Это что, таким способом можно как бы передавать те трофеи, которые не передаются?" Вопросом на вопрос ответила кими. "Угу". Пока трофеи заключены в шаре, ничего ты с ними не сделаешь. А когда шар раскрывается, они не во вместилище победителя попадают, а просто рассыпаются. После этого их сможет поднять любой желающий, и неважно, что это. Даже стартовые знаки навыков спокойно поднимаются и не меняются при этом на нейтральные. Пока не схватился за них, они как бы ничи. Чэк, это тварь не мелкая. Тебе самому такие навыки пригодятся, если они, конечно, здесь есть. Кимия, да у меня этих навыков как камней в городской брусчатке. Мне с теми, что есть, ещё разбираться и разбираться. Да я о чём речь? Мы ведь договорились насчёт твоего развития. Вот и будешь хватать всё, что с такими шерами выпадает. Полезно это или нет, но лишним точно не будет. Разберёмся. Девушка указала на озеро. Посмотри, вода так и не успокоилась. Может, мы потом поговорим? Вдруг ещё что-то вылезет. Молча кивнув, я коснулся шера. Тот тут же беззвучно лопнул, по плоскому камню рассыпалось содержимое. Я углядел, как привычные трофеи, так и не очень. Добыча явно гораздо богаче, чем из прислужников, и количеством, и качеством, на порядок богаче или на порядки. Снова улыбнулся. Действительно повезло. Вон, как ими уставилась, даже позабыла, что следует поторопиться со сбором, о чём только что сама говорила. Удивилась, почти как в тот раз, когда мы спрятались от тумана на постаменте, и я начал показывать содержимое своего скрытого вместилища. «Доброй вам охоты, молодые господины и госпожа!» Торопливо обернувшись, я увидел, как из-за каменного развала оставшегося от какого-то немаленького сооружения выходят двое мужчин. Среднего возраста, в простых, но добротных доспехах, из кожи, местами укрепленной металлом. Один тащит здоровенное копье. Копье. Второй на плече удерживает топор ужасающего размера. Плюс длинные кинжалы на поясах, а из-за голенич выглядывают рукояти ножей. Причем из всех голенич. И по виду, и по речи похожи на охотников. Ну да, кто же еще? Опыта общения с такими посетителями лабиринта у меня, мягко говоря, немного, но ничего негативного с ними связанного не припомню. Габ, может, и занудный тип, но он честно помог выбраться Агрону и Цасу, да и в остальных случаях вел себя достойно. Но то был gap, а эту парочку я знать не знаю. "Кемью, собирай всё быстрее", тихо произнёс я, после чего громко ответил: "И вам добра". Поднявшись неторопливо, но без излишней медлительности, направился к брошенному луку, поднял его, замер на месте, уставившись на приближающихся охотников. Те тоже не торопились, скорее даже наоборот, с нарочитой неспешностью приближались. будто не очень-то хотели к нам сворачивать. Ну а куда деваться? Вздешние приличия подразумевают, что просто так мимо встреченных коллег проходить некрасиво. На ходу передние чернобородые владетели стопора иронично заявил: "Поздравляю вас, молодые господина, госпожа. И завидую. Вижу, добыча вам досталась знатная. Я даже представить не мог, что из звонющих пузырей можно столько добра набивать". Указал левой рукой на киме. Она так и продолжала собирать трофеи. Как я и напророчил, немало их в чащ скатилось камня в жижу. Приходилось выискивать на ощупь. Я заметил, как на ладони девушки сверкнула голубая искра сучности. При этом, по лесной привычке, удерживал на периферии поля зрения приближающихся незнакомцев. И понял, что передний мужчина тоже разглядел трофея во всех подробностях. А ещё меня всё больше и больше напрягала походка парочки. Расслабленные, мирные люди так не ходят. Да, я понимаю, что охотники-промысловики в лабиринте просто обязаны передвигаться именно так, по хищному, но всё равно напрягает. Чуть повернувшись, я начал сгибать левую руку, потянувшую за метательный нож. Нет, я не собирался атаковать охотников только из-за того, что походка у них смотрится угрожающе. Просто на всякий случай готовился к любому развитию событий. Вот только эти самые события начали развиваться столь стремительно, что моё движение безнадёжно запоздало. Обладатель топора внезапно рванул вперёд с невероятной скоростью. Это было похоже на телепортацию. Только что он шагал за десяток метров и вдруг оказался над Кими. И не просто оказался. Его топор больше не покоился на плече. Тяжелённое оружие взмыло вверх, чтобы через миг опуститься на голову девушки. И это чертовски короткий миг. Нож выхватить я успею. Метнуть тоже. Но всех моих навыков и параметров недостаточно, чтобы заставить полететь оружие с удвоенной скоростью. Не успеваю, никак не успеваю. Значит, нож отменяется. Скидывая руку, я одновременно выкрикнул: "Кими!" Огненная искра, сорвавшаяся с ладони, полетела именно с той скоростью, которая требовалась. Но увы, это единственный плюс. Ведь это не боевая атака опытного мага, годами тренировавшегося и разбивавшегося за счёт ресурсов сильного клана. Моим огоньком не всякую сигару разжечь получится. Так что вместо того, чтобы испипелить руку охотника, Мегия едва куснула его запястье. Но иногда и комариного укуса достаточно, чтобы разрушить все жизненные планы или даже отправить к праотцам. Искра сработала именно в тот момент, когда топор только-только начал разгоняться, направляясь к жертве. Охотник вскрикнул скорее от неожиданности, чем от боли. Рука его дрогнула. И тяжеленное лезвие не успело догнать кими. Та ведь на месте не сидела. Навык в один миг закинувшей охотника на метры вперёд компенсировался моим предупреждением и прекрасной реакцией девушки. Анна начала двигаться ещё до того, как прозвучал последний звук моего крика. Но всё ещё только начиналось. Один враг не ранен, а только разозлён, второму даже искорки не досталось. Он уже начинает замахиваться копьём. Тяжеленное оружие, широченную наконечником на толстенном древке. Эдакая помесь зауженной штыковой лопаты и боевого оружия. И, несмотря на немалый вес, охотник обращается с ним запросто, будто с соломинкой. Не такой быстрый, как первый, но мчится к девушке опасно проворно. Химии уходить от топора пришлось кувырком. Так и перекатилась по жиже оставшейся от поверженной твари. Злорадствовать я не стал. Момент не располагал к юмору. Прикинул расположение противников и удачно накрыл обоих слепотой. В большинстве сложных жизненных ситуаций одной её хватало, чтобы победить на 90%. Ещё 10 оставалось на то, чтобы добить, и на этом всё, схватка выиграна. Но не в этом случае. Пострадавший от искры громила чуть дёрнулся, продолжая гнаться за Кеми, как ни в чём не бывало. Второй вообще никак не отреагировал, как бежал, так и бежит. Плюс я, торопливо погружаясь в мир потоков энергии, заметил, как эти самые потоки ведут себя бурно и непонятно. Сила навыка слитая в пустою и зрядно по ним прошлась, добавив путаницы. Не знаю, что уберегло охотников от слепоты, но она пряхся её зрядная. Противники не простые. Или навыки серьёзные, или амулеты не дешёвые. Что-то их прикрывает. Неизвестно, насколько качественная защита, но дабы не подставиться, придётся считать, что моим скромным умением быстро с ней не совладать. Бой надо постараться выиграть по-простому, без хитрых штучек от порядка и прочих высших сил. И надеяться, что у агрессоров нет серьёзных атакующих магических навыков. Честная схватка. Моя сила это завышенные атрибуты и начальное познание в оперировании энергетическими потоками. Их сила опыт. Серьёзный опыт. Да, в лабиринт могут послать зелёных школьников, ведь таково традиция. Но вот если речь идёт о работе, кто зря сюда не попадёт. Разгоняясь, я левой рукой выхватил сразу два ножа и тут же метнул их, не тратя время на замах. Опасную рану даже ничем не защищённому противнику так нанести сложно. Однако никому не понравится вид летящих к нему колющих и режущих предметов. Вот и этот вёрзила притормозил, уворачиваясь. Эта заминка позволила Киме откатиться еще дальше, разорвав, наконец, дистанцию. В следующий миг уворачиваться пришлось уже мне. Второй охотник, еще не добежав, чуть ли не распластался по земле, припадая к ней в глубоком выпаде. И одной рукой вытянул тяжеленное копье на расстояние, которое до сего момента казалось безопасным. Ловко подловил, да только не попал. Благодаря порядку реакции у меня прекрасная. И характерное опасное возмущение энергией я тоже заметил вовремя. Я не просто увернулся. Я, игнорируя охотника с топором, продолжал разгоняться в сторону владельца копья, а тот переборщил с выпадом и теперь не мог быстро выйти из неудобно низкой позиции. Не ожидал, что целью я выберу его, а не того, кто угрожает моей спутнице. Да и скорость моя тоже сюрпризом стала. В последний миг охотник понял, что продолжать удерживать тяжёлое копье глупо. Как нелегко он им размахивает, сейчас его вес и габариты играют против него, мешая отступить. И при этом никакой пользы от такого оружия нет. Ведь вот вот столкнёлся нос к носу, где от банального ножа куда больше пользы. Выпустив древко из ладони, противник потянулся за кинжалом. Но слишком поздно и медленно. Да, он успеет выхватить его до того, как мой меч обрушится на голову после солидного размаха. Вот только первым делом ударил я не мечом, а ногой, прямо в лицо. Благо она сейчас низко располагалась. Пнул незателиво снизу вверх, успев перед этим активировать резонансный выход силы. Ноги у меня сильные, а по действиям этого навыка ущерб от любых атакующих воздействий серьёзно возрастает. На испытаниях я разнёс правый ботинок после пары ударов. Обувь качественная, но такие воздействия для нее чересчур. А столб из крепчайшей древесины тогда трещинами покрылся. И ведь лупил я тогда не со всей дури. В лицо охотнику будто тяжеленная кувалда прилетела. Под ступней треснули кости. В разные стороны брызнуло алым. Несмотря на то, что весил этот мужчина чуть ли не в два раза больше меня, тело его выгнуло в мостик и подбросило в воздух, где оно наконец встретилось с моим мечом. А вот тут я совершил ошибку. Клинок легко разрубил и на плечнике плечо, но продолжая дальше двигаться на изкосок, завяз в костях. И выдернуть его я не успел. Тело врага полетело дальше, мои ладони не удержали рукоять. Гнаться за потерянным оружием я не стал. Позади ещё один враг, и непонятно, что там с кими. Обернувшись, увидел, что с девушкой всё в порядке. Она сумела подняться на ноги и ловко пританцовывает из стороны в сторону, уклоняясь от стремительно мелькающего топора. Вскинув руку, я выпустил ещё одну искру. Как ни быстро всё происходило, навык успел откатиться. Охотник вскрикнул дважды. Первый раз, когда огонёк обжёг его шею, второй, когда Кими не упустила момент, и её меч дотянулся до бедра, хорошенько его взрезав. Несмотря на рану, противник достаточно проворно отпрыгнул, разворачиваясь спиной к древнему фонтану с таким расчётом, чтобы держать в поле зрения нас обоих. Вовремя отбив мой метательный нож, он нехорошим голосом сообщил: "Стоять. Троньте меня и вам не жить. Разойдёмся миром, и я всё забуду. Проклятые школьники, хаос вас побери". Я уже никуда не торопясь, отступил к ганирующему телу второго охотника, выдернул свой меч и также неуспешно направился к последнему противнику. Тот, хоть и понял, что сильно ошибся в оценке возможностей добычи, паниковать не стал. Выругался и, подволакивая ногу, торопливо обрушился на Кими, пытаясь достать ее размашистыми ударами до того, как я подойду. Отражать ее легким мечом столь быстрый и тяжелый топор — дурная затея. Ей надо просто отступать так, чтобы враг оказался между нами. Никакого риска, победа будет легкой. Но Кими почему-то так не сделала. Ариаска ускорилась. Лезвие меча размазалось в воздухе. Звон стали, крик, ещё крик. В воздухе промелькнули отрубленные пальцы, за которыми медленно вращаясь полетел выпущенный топор. Ещё один стремительный росчерк клинка. И охотник рухнул на колени, пытаясь закрыть рассечённое горло обрубками ладоней. Ещё взмах. Готов. Мне сейчас очень хотелось высказаться по поводу командной игры, но момент неподходящий. «Я обязательно попытаюсь объяснить Киме, что она не права, но не здесь и не сейчас». «Сейчас о другом думать надо». «Кто это такие? Ты их знаешь?» — нервно спросила Киме, торопливо оглядываясь. Покачав головой, я присел над телом, указал на кожаную нашивку слева на груди. «Герр Фрегов — это охотники из семейки Дорса. Похоже, не просто из кланового объединения, а именно из семьи. Разве у нас вражда с Фрегами?» — удивилась Киме. Я покачал головой. «Дорс мне не нравится, да и я ему тоже. Но о войне речи нет. Сильная семья — это рай для наглости. Считаю, что им всё дозволено. Кимми нас просто пытались ограбить». «Вздор, это же клановые охотники, а не бандиты». Я усмехнулся. Ха, грань между преступником и честным человеком тонка, а в скрытом городе её, считай, нет. Никто даже не знает, на каком мы ярусе. Просто парочка школьников пропала неизвестно где. Такое случается, сама знаешь». Кимми покачала головой. «Тут так не принято». «Да», — согласился я. «Будь иначе, тут бы та еще анархия началась. Даже враждующие кланы здесь нечасто разборки устраивают. Как-то уживаются, как-то решают вопросы. Но мы не из клана, мы просто два школьника. А у охотников хорошее зрение». «При чем здесь зрение?» «При том, Кимми, что они видели, как мы с этим синим мешком дрались, и видели, что из него много редкостей выпало». Ты ведь не всё сразу поднять успела. Кое-что они разглядели. Что-то можно в грязи достать самим, что-то снять с твоего трупа. Да ну, за добычу убивать двоих на территории императора это надо не нормальными быть. Кими, ты похоже начала привыкать, что со мной добычи всегда много. Но посмотри на это с их стороны. Столько сколько нам с этого большого мешка выпало, им, наверное, за месяц работы не выпадает. А некоторые трофеи они, возможно, до этого только на картинках видели. Это большой соблазн, а территория лишь числится императорской. Прирезать и утопить в этом фонтане никто не найдёт. Да и сомневаюсь, что сильно искать станут. Надо выйти и рассказать сиржанту. Пусть фрегов накажут. Я на такую наивность улюбноса совсем уж по-доброму. И что мы ему расскажем? Как прирезали уважаемых клановых добычников фрегов? Наши слова против их трупов? Даже если докажем, что только защищались, фреги на это не обрадуются. Тебе нужны проблемы? Мне нет. Так что надо скормить их тварям и сделать вид, что ничего не знаем. Это самый правильный вариант. Кимие сомнения могли делось и справедливо заметила. Тут столько следов останется, что даже ничего в них не понимающие люди разберутся. Надо как-то прибраться. Да, надо, согласился я. И хорошо бы найти их лагерь. Что за лагерь? не поняла девушка. Рюкзаков у них не наблюдаю. Не верится, что они сюда совсем без припасов пришли. Если их не двое, просто развернемся. Если двое, посмотрим, что к чему». За спиной послышался такой всплеск, что мы оба отпрыгнули от берега на несколько метров. Обернувшись, я успел заметить, как в смолисто-черной воде скрывается толстенное щупальце. Переглянулись, понимающие с Кими. Она ничуть не удивилась на мое предложение замести следы и, похоже, тоже поняла, что задачу можно упростить. Работа действительно упростилась, потому что не пришлось возиться с телами. Мы просто бросили их в воду, где неведомый обладатель щупалец быстро почуял еду и утащил добычу на дно. Осталось постараться затереть свои следы на влажной почве. Причём кровь убирать не стали. Она вполне естественно для места, где чудовище сожрали пару охотников. Я всё же попытался узнать, откуда эти грабители появились. Навыки лесной жизни пригодились и здесь. Легко прошёл по следам. Привели я не к лагерю, и соваться в него мы не стали. Это действительно оказался полноценный лагерь, а не кратковременная стоянка парочки охотников. Должно быть, фреги закрепились там давненько. Годы или даже десятилетия прошли с того момента, как до первого из них облюбовали это место. Дальше они начали облагораживать территорию по своему разумению. Из обломков древних сооружений возвели два длинных каменных дома и выстроили вокруг них невысокую, но очень широкую стену. Перес, которые вырыли ров и наставили несколько рядов кольев. Также они расчистили окрестности от завалов и проличной растительности. Из-за этого мы не смогли подобраться близко, пришлось затаиться в 300 шагах от ограды. Вижу одного, тихо доложила Кими. Да я как бы тоже не слепой, и не похоже, что он там один. Ага, он обед готовит, и котёл у него очень большой. Втроём столько за неделю не съесть. Я знал людей, которые за неделю и в одиночку с таким справятся. Но ты права, фреги тут серьёзно обосновались. Те, которых мы убили, ходили без припасов, значит, скоро в лагерь хватится. И если они здесь не совсем безнадёжные, быстро найдут фонтаны и скорее всего поймут, что с ними что-то не так. Монстры, которых мы там убили, не серьёзные, опытным охотникам расплюнуть. Даже если следы не распутывают до мелочей, заподозрят, что дело неладное. «Плохо, что следы свежие. Не верю, что среди охотников не найдутся спицы по таким делам. Нам нельзя здесь оставаться». «И куда мы пойдем?» — спросила Кими. «Может, проще будет их всех перебить?» «Ух ты, какая кровожадная! А смысл? К чему такой риск? Это ведь Фрегги и семейка у императора в Фаворе. Подозреваю, у охотников клана хватает привилегий, чтобы, если не каждый день группу засылать, так через день. То есть пополнение здесь часто появляется». Плюс могут заглядывать люди из лагерей вассальных кланов. Сама видишь, тут у них вроде поселка. Место обжитое, популярное, всем известное. Я к тому, что надо быстро выходить из лабиринта». «Только зашли и назад?» «Чак, по-моему, ты перестраховываешься». «Может, и так», — согласился я. «Но у нас с тобой и так проблем хватает. Зачем добавлять к ним разборки с фрегами?» «Охотники — это не просто доверенные люди клана». Среди них хватает бесперспективных бастардов или даже тех, кому не повезло родиться слабыми омегами, а это уже родная кровь. Сама понимаешь, что начнётся, если кровь клановых на наших руках, и это как-то выяснится. Так что идём назад. Вон туда свернём и по камням постараемся пробраться, чтобы не наследить. И залазь на плечи. Это ещё зачем? За тем, что у меня есть навык интересный. Вроде от водоглас, но работает только для следов. У тебя такого навыка нет, ты что, придётся на мне покататься? «Ну смотри, тебе же хуже. Лезь давай». «Эх, мы даже охотиться нормально не начали», — вздохнула Кимми. «Вариант поохотиться еще есть». Утешил ее я. «Это как?» «Если поспешим, успеем до дверей добраться к обеду». «Зал с выходами и в обычное время почти всегда пустой, а в обед тем более». «Плюс сержант из-за разборок с начальством всех своих собрал в коридоре». «Может, они там до сих пор торчат». Охрана дальше стоит, на главном входе. Туда не заглядывать. Да и что там караулить? Если ни на кого не наровёмся, отмечаться не станем, сразу тихо зайдём снова. Если наровёмся, скажем, что попали в рунные тени и решили попробовать сменить ярус. Там ведь делать особо нечего, просто погуляли немного и вернулись. Ещё одна попытка и у меня, и у тебя есть. А это разве не подозрительно? К име. В рунных тенях нормальным людям делать нечего. Добыча там днём попадается только вдали от входа, в тумане. А это очень опасно, если ты без сильной группы. И даже если получится такую группу собрать, охота на порядах хуже, чем на других ярусах. Но ну, а ночью всякое случается, в основном плохое и невыгодное. Обычно те, кто туда попадают, сразу разворачиваются. Холостой заход. Конечно, нам нежелательно бегать туда-сюда, но такую мелочь лабиринт простит. Это лучше, чем надеяться на то, что у Фрега все охотники слепые и тупые. Когда перед нами раскрылась дверь выхода, Кимия, ещё и пару шагов не сделав, довольно прошептала: "Никого, вообще никого. Даже в коридоре тихо. Но слышишь, где-то вдалеке кто-то ругается, почти кричит. А, начальство злобствует", кюннул я, улыбаясь. "Давай бегом назад". А почему бы и не улыбнуться? Ведь есть целых две причины для радости. Мы, благодаря сегодняшнему бардаку, не засветились у дверей. И я сам того не планируя, получу второй шанс попасть именно туда, куда так сильно мечтаю попасть. Двери распахнулись, запуская нас на пока что неизвестный ярус. Вступив за порог, я уставился на унылый пейзаж. Руины, руины и руины. В некоторых угадывались очертания величественных сооружений. Другие рассыпались до состояния неприглядных груд обломков. Знакомое место, Увы. Ура, амфитеатр, чак, нам повезло. Я покачал головой. Не согласен. Я рассчитывал на другое. Да ладно тебе носом крутить. Тут же самая богатая добыча. И туман недавно прошёл, а такое случается нечасто. Так что по идее, сейчас безопаснее, чем обычно. И новые мелкие твари набежали, зачистить их ещё не успели. Сам жаловался, что не все атрибуты собрал. А тут, если ничего не мешает, все до единого встречаются. С твоей-то мерой порядка надо просто по правильным местам пройтись. В принципе, кими права. Стихиные трофеи лишними не будут. А здесь действительно лучшее место для их добычи. К тому же, амфитеатр самое популярное место. Охотники попав сюда стараются задержаться по максимуму, насколько их лимиты использования лабиринта позволяют. Если пройдёмся по известным полянам, где они любят гонять твари, обязательно кому-нибудь на глаза попадёмся. И в дальнейшем, если Фрега затеют расследование, у нас окажется алиби. Вопросы, конечно, всё равно могут возникнуть, ведь такое алиби не самое надёжное. Но сомневаюсь, что именно мы вызовем серьёзные подозрения. Фрега всё живое не долюбливает. И по лабиринту бродят куда более подходящие кандидаты на роль убийц. Наши следы на берегу я, как бывал лесовик, исказил серьёзно. получить по ним прямые улики в теории возможно, но для этого надо действовать очень быстро, привлекая спеццов с встречайшими навыками. Пропробуй их доставь быстро до да ещё на требуемый ярус. Даже такой солидный клан не имеет права заводить сюда кого угодно и когда угодно. Такое, насколько я понимаю, полагается согласовывать с представителями императора. Да и не могут они проверить всех, кто в это время находились в лабиринте. Это ведь сотни людей, раскиданные по четырём ярусам, причём раскиданные непредсказуемо. Так что Киме действительно права. Здесь, на самом оживлённом ярусе и с добычей всё хорошо, и нам куда проще подкрепить свою Аливию. Но всё равно жаль. Я ведь рассчитывал на кое-что другое.